Глава 15. Городок совсем не изменился за то время, что Александр его не видел. Да и почему он должен был измениться за месяц с небольшим, если не изменился за неведомо сколько лет? «Какое-то зачарованное царство», — подумал Александр, въезжая на свою улицу, на Варину улицу. Но подумал он об этом мимолетно, не задерживаясь на этой мысли. Отметил только, что это хорошо, такая вот неизменность. Ему и не хотелось сейчас никаких новых внешних впечатлений. Варя вся была у него внутри, и он поторапливал знакомую действительно, чтобы, наконец, увидеть ее наяву. Он снова оставил машину за поворотом на пригорке, чтобы не вязнуть в грязи, и пошел по улице пешком. Он уже не боялся, что не застанет Варю дома. Когда Александр увидел эту улицу, то почему-то понял, что такого быть не может. Она и в самом деле была дома. Дома. Он не знал, где ее дом, но, главное, она была там, и он мог ее увидеть». Окно на втором этаже было открыто, и белые кружевные занавески колыхались от ветра. Дверь в дом, правда, заперта, но, обойдя его вокруг, Александр сразу увидел Варю. Она была в саду, в самом дальнем его углу, уже почти у реки, сгребала палую листву под тесно растущими раскидистыми яблонями. Он стоял и смотрел на нее. Это было даже странно. Он ехал сюда в таком нетерпении, что с трудом вел машину, а теперь вместо того, чтобы подойти к Варе, стоял и смотрел. Просто смотрел на нее. На ней были те же самые садовые галуши. Когда Александр их увидел, то чуть не рассмеялся. Так, наверное, принц смотрел на хрустальные туфельки Золушки. Варя обернулась. Он пошел к ней. Ему казалось, они столкнутся. Так быстро он шел к ней по тропинке между деревьями, но они не столкнулись. Варя не двигалась, только смотрела на него, и взгляд ее был так странен, что Александр замедлил шаги. Он остановился, не дойдя до нее несколько метров. Лицо у нее совершенно переменилось за этот месяц. Оно и раньше было бледным, но то, что покрывало его теперь, бледностью назвать было уже невозможно, это было что-то мертвое. Полукружье под глазами вместо чуть заметной светлой синевы приобрели мрачный темный оттенок. Александр не понимал, что выражает ее взгляд. «Варя?» — растерянно проговорил он. «Здравствуйте. Не было ничего странного в том, что при встрече поздороваться нужно». Но ему казалось, что он сошел с ума. Он думал, что обнимет ее сразу же, как только увидит, и было так дико, так неестественно произносить вместо этого слова обычной вежливости. «Здравствуйте», — ответила она. В ее лице ничего при этом не изменилось, ни радости не выразилось на нем, ни хотя бы удивления. Они стали в двух шагах друг от друга и молча друг на друга смотрели. Александр первым нарушил молчание. «Вам не холодно?» Спросил он в апреле, тепло было, а май, смотрите, какой холодный. «Да», — кивнула она, — «вчера снег шел». «Нет, мне не холодно, спасибо». «Пойдемте в дом», — сказал Александр. Он немного опомнился от охватившего растерянности, ему хотелось понять, что с ней. Не ответив, Варя прислонила грабли к стволу яблони и пошла к дому. Александр вспомнил, как она сказала, «Вас трудно ослушаться» с этими чудесными своими северными нотками в голосе и с прекрасной летящей улыбкой, а теперь голос ее был так же пуст и мертв, как глаза и все лицо. Она поднялась на крыльцо, достала из кармана юбки ключ, отперла дом и вошла, не оглянувшись на гостя, и встала посредине комнаты у стола, не садясь и ему, не предлагая сесть. Смотрела она при этом в пол, так как будто голову ей оттягивала вниз. «Варя, что с вами?» — спросил Александр. «У вас кто-то умер?» — чуть не спросил он, но все-таки не стал спрашивать. «Да, она выглядела так, будто у нее умер близкий человек, но он ведь теперь не знал, есть ли у нее близкие люди, он ничего о ней не знал». «Со мной?» — она медленно подняла глаза. «Ничего». И, неожиданно прищурившись, спросил: «А зачем вы приехали, Александр Игнатьевич?» Этот жесткий прищур выглядел на ее лице так неестественно, что Александр растерялся снова. «Зачем?» — переспросил он. «Я... чтобы вас увидеть, Варвара Андреевна», — твердо ответил он. «А зачем вам меня видеть?» — голос ее звучал все более жестко. «Что это вы себе навыдумывали?» «Ну да удивляться нечему!» — усмехнулась она. «Людям вообще нравится выдумывать о себе что-нибудь возвышенное. Это неправда!» «Что неправда?» — хотел спросить Александр, но не успел спросить. «Все, что вы для себя выдумали...» Рубя слова, сказала Варя про меня. Ваши фантазии не имеют ко мне ни малейшего отношения. Вы уверены? Теперь он расслышал звон рубленного металла и в собственном голосе. Абсолютно. Что ж, усмехнулся Александр, не буду вам мешать. Он почувствовал себя так, словно она дала ему пощечину. Даже не пощечину, тяжелую оплеуху. Но почему... Да разве об этом спрашивают? Уходит, и все. Александр повернулся и пошел прочь, чувствуя, как Варя смотрит ему в спину мертвым взглядом.